Глава 37. К 15 мая по району сев Колосовых в основном был закончен. В Гремячем лагу колхоз имени Сталина к этому времени целиком выполнил посевной план. Десятого в полдень третья бригада досеяла оставшиеся 8 гектаров пропашных, кукурузы и подсолнуха. И Давыдов тотчас же снарядил в район каннонарочного с рапортом в райком партии об окончании сева.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 Старики вышли, следом за ними шагнул в Сенцы и Нагульнов. Он плотно притворил дверь в комнату Давыдова, шепотом сказал. «Вы, ветхие люди, я про вас знаю. Вы все норовите по-своему жить. Вы напряженные черти. Вам бы все престольные праздники устраивать, да с иконами по степе таскаться, хлеба вытаптывать. Ежели самовольно привезете попа и тронетесь в поле...»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 За две недели в Гремячем лагу произошло много перемен. К великому удивлению всего хутора Марина Пояркова приняла в мужья Демида Молчуна. Он перешел к ней в хату, ночью сам впрягся в повозку и перевез все свое скудное имущество. А окна и дверь в своей хотенке заколотил насмерть досками. «Нашла Маришка себе пару. Они вдвоем больше трактора сработают», — говорили в Гремячем.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 На себе носил десятипудовые стояны и сохи. Марина обстирала, обшила его, починила бельишко. Соседкам нахвалиться не могла работоспособностью Демида. «Тот-то бабочки он не в хозяйстве гожий. Сила у него медвежиная. За что не возьмется, кипит у него в руках. А что молчаливый, так уж бог с ним. Меньше руга не промеж нас будет». «И Андрей...»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 Мой папаша жил при достатке и меня к хозяйству с малюшки приучал. Но я к этому ничуть не был приверженный. Хозяйство было для меня вовсе ни к чемушнее. Я от сытой жизни и от четырех пар быков в нужду ушел, в работники. Так что ты до сих пор не вступай, покуда взят очистишься от этой коросты, собственности». Слух о том, что Любешкин, Ушаков и Лошилин вступают в партию, Широко распространился в гремячем лагу. Кто-то из казаков в шутку сказал деду-щукарю. «Ну, а ты чего в партию не подаешь? Ты же в активе состоишь, подавай! Дадут тебе должность, купишь кожаную портфелю, возьмешь ее подмышку и будешь ходить». Щукарь поразмыслил и вечером, как только стемнело, пошел к нагульному на квартиру. «Здорово, Макарушка!» «Здорово!» «Ну, чего явился?» «Люди в партию вступают?» «Ну?» «Не запрек и что, Не нукой. «Дальше?» «А дальше, может, и я хочу поступить? Мне, брат, всю жизнью при жеребцах не крутиться. Я с ними не венчанный». «Так ты чего же хочешь?» «Сказано русским языком. Хочу поступить в партию. Затем и пришел, чтобы узнать».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 Ну конечно, парочку яичков и, натурально, кусочек сальца с полфунта. Ты стало быть в Бога веруешь и доси? Так конечно, не дюже чтобы крепко, но ежели захвараю, али еще какое неудовольствие, али к примеру сказать гром резко вдарит, то тогда молюсь, натурально прибегаю к Богу. Макар хотел было обойтись с дедом щучкарем вежливо, хотел толком объяснить ему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 Пригнувшись, бежал по пахоте к лесу. До кустов оставалось, сожжений пятнадцать. Тут-то милиционер встал на колено, вскинул винтовку и с третьего выстрела положил дымка на смерть. Кроме тетки, некому было горевать о безродном парне. А девки, обученные дымком несложному искусству любви, если и погоревали, то недолго. Дело забывчиво, а тело заплывчиво